ты кто вообще такой? Пожалуйста, уймись, бесстрашно сказала Изабель, Я оставь людей в покое. Серьезно, если поступишь иначе, утром об этом пожалеешь. Тут он повернулся к Изабель, схватил за голову и сжал щеки, нарушая ее красоту. Ярость вспыхнула во мне, когда он сказал, пасть закрой, сучка, тебя никто не спрашивал. Глаза Изабель округлились от страха.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 а подобная степень готовности, мягко говоря, не обнадеживает. Он избил меня. Избил по-настоящему. Не сравнить с Гулливером, более ударов которого я сам предпочел терпеть. Нет. Будь у меня возможность не чувствовать, как дешевые металлические кольца на кулаке этого мужчины врезаются в лицо со скоростью кометы, я бы ею воспользовался.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 Я пытался заговорить с ней, но до слов было далеко. Искусные подобия двух братьев. Я слышал, как завывает и мокнет сирена, и понимал, что это за мной. Вот ваш супруг, как ржавый колос. Я очнулся в скорой и видел только Изабель. Ее лицо сияло надо мной, как солнце, на которое не больно смотреть. Она гладила мою руку, как в тот первый раз, когда мы встретились. Я люблю тебя сказала она. Вот когда я понял суть любви. Суть любви в том, чтобы помочь выжить, а еще в том, чтобы забыть о смысле. Перестать искать и начать жить. Смысл в том, чтобы держать за руку того, кто тебе близок, и жить в настоящем. Прошлое и будущее лишь миф. Прошлое есть не что иное, как мертвое настоящее а будущего все равно не существует, потому что к тому времени, как мы добираемся до будущего, оно превращается в настоящее. Настоящее — это все, что у нас есть. Вечно движущееся, вечно меняющееся настоящее. Оно ускользает из рук, его можно поймать, только отпустив. И я отпустил. Отпустил все во Вселенной. Все, кроме ее руки.